Дом же Господарский, гнездо свое семейное с Вилзиной Алексеевич чуть не на самом краю так называемых гор, в раскинувшемся привольно по правому берегу Волги, красиво обстроенном Вольске. Доронинский дом каменный, двухъярусный, с зеркальными стеклами, с ярко горевшими на солнце оконными приборами, с цветниками перед жильем, с плодовыми деревьями назади Чуть ли не был лучшим во всем городе. В любую столицу можно было поставить Доронинский домик. Улиц не испортил бы. У русского простонародья нет ни летописных записей, ни повестей временных лет, ни иных писанных пометей, про то, как люди допрежно оживали, какие недостатки, богатства себе добывали, кто чем разжился, что богатеям тому или другому помогло сделаться. Но есть живучие предания. Народная память их молвой по белу свету разносит. Строго правдива молва говорит, но безобидно, ибо бесстрастна она. Спокойный дух народа в молве о былых временах сказывается. Нет у русского человека ни наследственной злобы, ни выражды родовой, ни сословной ненависти. Добр, не злопамятен русский человек. Для него что прошло, то минуло, что было, то былью поросло. Дедовских грехов на внуках он не взыщет ни словом, ни делом. Про начало Доронинских достатков молва ходила неславно, но никто не корил зиновия Алексеевича за неправедные стяжания родительские. Сотню годов и побольше того, когда еще красивый Вольск был дворцовой слободой Малыковкой, дедушка Зиновья Алексеевича перебивался с копейки на копейку, а в Пугачевщину и совсем разорился. Сын его, родитель Зиновия Алексеевича, жил в бедной веткой полуразвалившейся избенке на самом всполье промысел его не из важных был в дырявых хлоптях в рваной рубахе с лямкой на груди каждое лето он раза по два и по три грузными шагами мерил неровный глинистый бечевник волги от саратова до старого макария Алидорыбный. бурлачил в коренных ходил и в добавочных Раза два кашеваром был, но та должность ему не по нраву пришлась. Не доваришь — от своей братьи на орехи достанется, Переваришь — хуже того. Не досолишь — не беда, только поругаешь. Пересолил — ременного масла беспременно отведаешь. Коренными бурлаками зовут, поредившихся на всю путину и взявших при этом задатки. Добавочными — Взятых на пути, где понадобится, без сроку и без задатка. Бывал Доронин и в косных, Был мостак и на дерево власть, И по райнам ходить, и бичеву ссаривать, Но до дяди за пьянством не доходил, Ни разу в шишках даже не бывал. На плесу человек был бедовый, А дома самые смиренные, ровно с него взята была волжская поговорка «Дома баран, на плесу буян». Ременное масло, на языке бурлаков, удар леньком или концом лямки. Дерево, мачта, а райна, поперечное дерево на мачте, к которому прикрепляется парус, по-морски рея. «Бичеву ссаривать» отцеплять ее от кустов и деревьев, перекидывая бичеву через них. Это дело косных. Косными зовут на судне двух бурлаков, что при парусах. Они обшивают их и насаживают на райну. Один из них — кошевар, то есть повар бурлацкой артели. Дядя, то есть лоцман, управляет ходом судна. Шишка — передовой бурлак во время тяги бичевой.